Глава 36. «Конечно, я знала, что книга играет важную роль в этом деле», — сказала Вера. «Потому-то я и взяла ее из коттеджа Миранды». Ее не заботило. Верит ей Джо или нет? Когда он описал заключительную сцену романа «Жестокие женщины», у нее в голове как будто замкнуло. Она пришла в замешательство, ей казалось, она в шаге от разгадки. Все это подтверждает ее предположение — «Или же ей придется начинать сначала». Они ехали в ленд-ровере Гектора. Хотя, по правилам, офицерам нельзя использовать свои автомобили на смене, но у Веры были планы на день, и она не хотела быть привязанной к служебной машине. Она ожидала возмущения от Джона, тот пропустил ее замечание мимо ушей. Возможно, рассудил, что рано или поздно она бы и сама прочитала книгу Миранды. Вера переключилась на полный привод, чтобы съехать с крутого склона. «Ночью шел Грат, и на дорогах была слякать. «Видимо, поэтому Миранда впала в истерику, когда обнаружила тело профессора», — заметила Вера. «Она словно попала в свою собственную книгу или в страшный сон». «Так же, как и Нина. Она увидела Миранду на террасе и вспомнила свой рассказ». Вера бросила на него быстрый взгляд. Она никак не могла понять, что происходит между Джо и этой «бэквард». Их отношения ее смущали». Еще месяц назад она могла бы поставить свой дом на то, что Джо Эшвард примерный семьянин. Теперь она уже не была так уверена. Вера и представить не могла, что он может заинтересоваться этой тощей интеллектуалкой. «Да», – отозвалась она. Машина съехала с холма, и Вера снова переключила скорость. «Как думаете, это совпадение? То, что авторы первыми находят тела? Или убийца специально это подстроил?» Первое тело нашла Джоанна. Вера думала, и сам должен это помнить, но он был сосредоточен на другом. И убийца этого хотел. Вся та история с разными ножами и запиской, помнишь? Миранда пришла туда позже и начала кричать на весь дом вряд ли так было задумано. Теперь Вера поняла: Миранда впала в истерику не из-за горя, а от ужаса, потому что узнала сцену, которую сама же и создала. Поэтому она так быстро и успокоилась. На Тони Фердинанда ей было плевать. Вот только почему Миранда не сказала нам, что убийца повторил сцену из ее книги? Джон осупился как школьник, который не может решить задачку. Этот вопрос мучает меня с тех пор, как я прочитал роман. «Скорее всего, сначала она думала, что мы заподозрим в убийстве ее». Вера замолчала и чуть позже добавила. «А потом поняла, что можно использовать это в своих интересах». Если она вычислила, кто именно начитался ее историей. Шантаж. Мне с самого начала казалось, что ее могли убить именно из-за этого. Но Вере этот вопрос казался не таким уж важным. Гораздо важнее было другое. Зачем преступнику воссоздавать сцены из книг? У него извращенное чувство юмора? Или он преследовал определенную цель? И зачем он оставлял те предметы? Они оказались на самом высоком участке дороги. Внизу простиралось побережье и дом писателей. Во время бури с деревьев сорвало листву, и дом было видно лучше, чем раньше. Теперь он стоял почти пустой, и это было странно. Ни суд, медэкспертов, ни постояльцев, а на стоянке для посетителей только верен ленд-ровер. Алекс услышал, как они подъезжают, и вышел им навстречу. Он казался спокойным, но немного растерянным. «Должно быть, до сих пор принимает успокоительное». Или это реакция на потерю матери, с которой он никогда не был близок? «Мне только что звонила Криси Кэр», — безразлично сказал Алекс. «Кажется, она звонит раза три на дню. Сейчас она узнавала, во сколько я смогу встретить доставщиков еды в пятницу. Не понимаю, почему она так всполошилась. Зато я отлично понимаю», — подумала Вера. «Это же ее звездный час». «Значит, вы решили не готовить?» Джо было жаль юношу. Ему казалось, начальница поступила бессердечно, позволив провести здесь вечеринку. Вера отдавала себе отчет в том, что он понятия не имеет, зачем они сюда приехали. Она и сама не знала, как ответить на этот вопрос. «Криси спрашивала, смогу ли я готовить?» — ответил Алекс. «Она обещала хорошо заплатить, но у меня сейчас вряд ли получится. Все из рук валится». «Ты уверен, что вечеринка — хорошая идея?» Вера задала этот вопрос просто для вида. Больше всего на свете она хотела, чтобы вечеринка состоялась. Как и Криси, она считала ее своим звездным часом. Ее единственная возможность поймать убийцу, она не придумала, как поступит, если Алекс откажется принимать в своем доме кучу незнакомцев. Но Алекс ответил так, как ей хотелось. «Мама была бы в восторге от этой вечеринки. Ей понравилось бы, что все суетятся вокруг ее персоны. Это самое малое, что я могу для нее сделать. Может, так будет проще все это пережить?» Последняя фраза прозвучала слишком уж банально, будто Алексу ее подсказал один из врачей. «Покажешь нам тут все, приятель? Где будет вечеринка?» Алекс выполнил ее просьбу. Провел их с Джо по огромным комнатам, словно риэлтор, который показывает дом потенциальным покупателям, и словно дом писателей для него ничего не значит. Они заговорили о книге его матери, только когда сели пить кофе на кухне. Вера чувствовала, что теряет время, ей надо быть в другом месте. Ты читал мамину книгу? спросила она. Ту, что самое известное, которую экранизировали. Казалось, Алекс смутил ее вопрос. Давно, еще когда был подростком, ну, то есть я пытался. По-моему, я так ее и не дочитал. Верони стала продолжать этот разговор. Джо всем своим видом показывал ей, чтобы она задала Алексу еще вопросы о книге, иначе зачем они сюда приехали? Чего они добились, таскаясь по дому? Джо уже было открыл рот, чтобы спросить самому, но Вера собралась уходить и потащила его за собой. «Джо, пойдем. Не хочу опоздать на поезд». Они отправились на вокзал в Волмунте. Как только они оказались у станции, подошел поезд на Лондон, так что она поручила Джо припарковать ее ленд-дровер. На работу он вернется на такси. Когда Вера выглянула из окна, отходящего от станции поезда, то увидела Джо. Он все еще дулся. Лондон. Дорогу она нашла с легкостью. Если Гектор чему ее и научил, так это читать карты. Мегаполис ее не страшил. Мерзавцев можно повстречать где угодно. Ей просто здесь не нравилось. Не нравились никакие города. Даже поездки в нью казались ей утомительными, и она чувствовала облегчение, когда возвращалась к себе. Пунктом назначения был колледж Святой Урсулы, здание светло-красного кирпича возле сквера. Каштаны и платаны уже облетели, их голые ветви в свете после полуденного солнца отбрасывали тени на мостовую. Вера договорилась о встрече с Салли Уэлдон. До этого она купила один из ее сборников стихотворений в частном книжном в Киммерстоне и, к своему удивлению, обнаружила, что ей понравилось. Почти все стихи были посвящены семейной жизни и были забавными. Один из них даже тронул Веру до слез. Салли сидела в небольшом кабинете за столом, заставленным книгами. Поэтесса была миниатюрной женщиной с темными волосами и карими глазами. По телефону Вере показалось, что голос Салли должен принадлежать женщине покрупнее, поэтому ей понадобилось пара секунд, чтобы примирить вымышленный образ с реальным. Только Вера представилась, как в дверь постучал взлохмаченный студент в очках с толстыми стеклами. «Не сейчас, Олли, я занята», — произнесла она ласково, но немного нетерпеливо. «Уверена, мы сможем все обсудить на занятии». Он вздохнул и вышел из кабинета, а Салли повернулась к Вере. «Прошу прощения. Некоторые ребята такие навязчивые. Иногда мне трудно побороть желание сказать им, чтобы они уже, наконец, начали жить нормальной жизнью. Тогда будет о чем писать». «Как дела в университете, Бестония и Фердинанда?» «Еле оправились», — ответила она и улыбнулась, показывая, что ее ирония беззлобна. Вере все больше нравилась эта женщина. Вдруг Салли предложила... «Может, прогуляемся по скверу? Там нас точно никто не потревожит». Они вышли из университета, перешли дорогу и сели на свободную скамейку. «Меня попросили возобновить программу по писательскому мастерству», сказала Салли, «полностью взять ее на себя». «Вы согласились?» «Думаю, да, но долго я этот курс вести не буду. Преподавание отнимает много сил. Студенты — те же энергетические вампиры». «Но я надеюсь, таким образом отдохнуть от моего собственного творчества. А еще мне хотелось бы изменить характер курса, привнести в него больше света и оптимизма. Если у меня получится, то здорово!» Она подумала немного и добавила. «К тому же это, очевидно, продвинет меня по карьерной лестнице». «Вы знаете что-нибудь о семье Тони Фердинанда? Он что-нибудь рассказывал? У нас так и не получилось найти его родственников». «У него не было семьи». «Братьев и сестер тоже, а родители умерли много лет назад. И он так и не женился. А дети?» Вера не смогла удержаться. «Даже если и были, он об этом не знал», — проговорила Сали с полуулыбкой. «Помните, я вам говорила, что когда на него напали, я была единственной его посетительницей. Он знал так много писателей и издателей, а некоторые даже назвали его другом, но по-настоящему близкого человека у него не было. Довольно печально». «Где на него напали?» Вера не знала, к чему ведет этот разговор и поможет ли им эта информация. «Прямо тут. Он шел по скверу, возвращался домой. Не очень поздно, около восьми вечера. Но когда студенты расходятся по домам, в сквере обычно тихо. Это случилось в прошлом феврале, стоял туман. Его, наверное, покалечили бы, если бы один из университетских сотрудников не выбежал и не прогнал того парня». «Это точно был мужчина?» «Ну а кто еще?» — Салли посмотрела на Веру с удивлением. «Часто вы видели, чтобы женщины нападали на людей на улице?» «И правда...» — отозвалась Вера, но ее мысли были где-то далеко. Становилась зябкой, она поплотнее укуталась в пальто. «Вы не знали Миранду Бартон? Она работала тут, в библиотеке, а потом стала писательницей». «Нет, я тогда еще тут не работала». «Странное совпадение...» — сказала Вера, как будто самой себе... «Оба убитых связаны со святой Урсулой». «Скорее всего, это действительно просто совпадение», — заметила Салли. «Миранда ведь уже давно уволилась». «Ну да». Но веру это не убедило. «Наверняка, когда вы устроились, в университете только и говорили, что о Тоне и Миранде. С его помощью она стала знаменитой, как в сказке. Что за отношения между ними были и почему они держались вместе все эти годы? Зачем он поехал на север?» «Только чтобы оказать ей услугу и попреподавать в ее домике в глуши?» «Простите, инспектор, я стараюсь не обращать внимания на факультетские сплетни». «Вы думаете, у них была интрижка?» «Может быть, но Тони не был романтиком, даже с женщинами, с которыми спал». Мимо них прошла группа студентов. Они смеялись и кривлялись, не обращая внимания на двух немолодых женщин на скамейке. «Миранда когда-нибудь приезжала в университет?» — спросила Вера. «Иногда». Тони ходил с ней обедать, но никогда не приглашал ее на кафедру или в университетский кафетерий. Он ее стеснялся? «Возможно». Сали встала. «Но я не могу устроить догадки. Я ничего не знаю об их отношениях. А теперь прошу меня простить, инспектор, но мне надо идти. У меня сегодня вечером конференция, и я должна подготовиться». «Кто в университете может помнить Миранду?» Вера тоже встала. Она осталась недовольна тем, что узнала так мало. Позже ей надо встретиться с сотрудником администрации, чтобы изучить университетский архив. Может, что-то и найдется, но слишком уж долго она сюда ехала, чтобы довольствоваться такой малостью. Джонатан Барнс, старший библиотекарь, он работает здесь уже много лет. Можете поговорить с ним? Библиотека находилась в новом здании за колледжем в глубине сквера. Барнс был пухлым мужчиной маленького роста с огромным животом. Он сделал Вере кофе у себя в кабинете и явно не имел ничего против сплетен. «Ну, конечно, я помню Миранду. Она тогда была эффектной женщиной, всегда ходила с макияжем и пышной прической. Мы знали об ее писательских амбициях. Когда она нашла издателя, принесла на работу шампанское. Она думала, ее жизнь изменится. К сожалению, тогда книга шума не наделала» пока Тони Фердинанд не написал статью, — добавила Вера и сделала глоток кофе. — Совершенно верно. Видимо, он увидел в ее работе то, чего другие не заметили. У Тони всегда была способность улавливать пожелания читателей. Я говорю не о том, что он создавал, бестселлеры. Он скорее предугадывал, какая книга понравится. Разные вещи, правда? Вера не ответила. Она думала совсем о другом. — Миранда была... «Любовницей Фердинанда?» «Нет», — ответил Барнс. «Это вряд ли. К тому же у нее тогда уже был ребенок, а Тони ни за что на свете не променял бы свободу на возьмю с детьми». «А кто отец этого ребенка?» Вера посмотрела на него. Его круглое лицо было удивительно гладким, несмотря на пожилой возраст. «Миранда это скрывала. Ее единственный секрет. Она всегда подчеркивала, что отец ребенка — великий человек из писательских кругов, но я в это никогда не верил». «Почему же?» «Ох, милочка, да она бы никогда не стала держать такое в секрете. Я всегда подозревал, что мальчуган появился после постыдной интрижки на одну ночь, и именно поэтому она ничего не рассказывала». Барнс мог бы разговаривать не один час, но Веру ждала встречи с женщиной из отдела кадров и занудные поиски в архиве в надежде найти еще какую-то связь между Мирандой, Фердинандом и кем-то из подозреваемых. Она допила кофе и ушла. Позже Вера встретила приятеля, с которым работала, пока тот не захотел сделать карьеру и не перевелся в лондонский отдел. В конце концов, они очутились в пабе неподалеку от вокзала «Кингс-Кросс», чтобы ей не пришлось далеко идти до станции. Они пили буреэль, потому что приятель скучал по дому, а Вера хотела его подбодрить. К концу вечера она была порядком трезвее, чем он. Еще одна бутылка, и он бы затянул гимн Ньюкаслской сборной и подал бы заявление о переводе обратно на север. Поездка в Лондон оказалась не такой уж бесполезной. Мчась в ночном вагоне с измученными клерками и парой пьянющих домохозяек, которые весь день делали себе подарки к Рождеству, Вера размышляла о том, что знает правду о случившемся в доме писателей. Теперь ей оставалось лишь найти доказательства.